В далекий путь 20 апреля с сибирским экспрессом выезжали одновременно из Москвы профессор Каштанов, зоолог Папочкин, метеоролог Боровой и врач Громека, собравшиеся по уговору из разных концов России. Через 10 дней они прибыли на вокзал Владивостока. В гостинице, указанной им заранее, нашли путешественники наши, уже Труханова, прибывшего неделей раньше, для разных закупок и приема заказанных вещей. На следующий день, 1 мая, все пятеро встречали причалившее в порт судно «Полярная звезда», с капитанского мостика которого им улыбалось обветренное лицо капитана. В течение трех дней производилась погрузка угля, смазочных масел, съестных припасов, разных предметов научного снаряжения и личного багажа членов экспедиции, которые на третий день сами перебрались на судно. Утром 4 мая все было готово, таможенные формальности окончены, экипаж и пассажиры на местах. Плавно рассекая волны бухты Золотого Рога, полярная звезда в полдень обогнула оселиные уши и направилась мимо острова Русского на восток. Все пять человек экспедиции с капитанского мостика провожали глазами уплывавший вдаль город, раскинувшийся амфитеатром по сопкам позади Зеленой Бухты. В душе каждого из них невольно вставал вопрос — «Увижу ли я когда-нибудь опять эти берега и родину вообще?» И каждому становилось немного грустно. Но свежий морской ветер и легкая качка, начавшаяся после выхода из бухты, быстро покончились с береговыми воспоминаниями. Раздался гонг, призывавший к завтраку, и путешественники, бросив последний взгляд на оставшуюся позади темную полосу родного берега, спустились в кают-компанию. После завтрака все поднялись опять на палубу, чтобы взглянуть на темную массу острова Аскольда, последний клочок родной земли вплоть до Камчатки. Миновав остров, полярная звезда повернула на восток, ветер затих, и судно плавно рассекало голубые волны Японского моря, уходившего теперь на юг и восток за горизонт. Только на севере, на расстоянии 15-20 километров, тянулась темная линия Уссурийского берега. На закате солнца, за мысом Поворотным, и эта линия быстро исчезла из виду. Судно резко повернуло на северо-восток. «В какой порт мы направляемся?» «Ни в какой» если сильный шторм не заставит нас сделать это. Ну, барометр стоит высоко, и до Курильских островов штормы не предвидится. А там? Там холодное Охотское море, наверное, делает нам неприятности. Этот скверный угол Тихого океана почти всегда дает себя знать судам, держащим курс на Камчатку. Внезапные штормы, туманы, дождь или снег, особенно весной и осенью, бывают там постоянно — Но это будет для нас подготовкой к полярным условиям. Благодаря спокойному морю, все в эту ночь выспались отлично и отдохнули после суеты и хлопот дорожных сборов. Но на следующий день предсказание Труханова оправдалось. Барометр резко упал, подул пронзительный норт вест северо-западный ветер, Небо заволокло серыми тучами, и пошел мелкий осенний дождь. На широте мыса Терпения полярная звезда повернула почти на восток и вступила в открытое Охотское море, все больше отдаляясь от Сахалина. Началась сильная боковая качка, и путешественники провели очень беспокойную ночь. На следующий день погода не улучшилась. Дождь, снег сменяли друг друга. Темные волны с белыми гребнями пены плавно накатывались на левый борт, обдавая брызгами всю палубу. Пришлось сидеть в кают-компании, коротая все время в разговорах. Папочкин и Боровой, плохо выносившие качку, не появлялись ни за завтраком, ни за обедом. Капитан сходил со своего поста в рубке только на короткое время. К счастью, шторм не был сильный и за ночь даже ослабел. Утром впереди показалась темная масса острова Парамушир, самого крупного в северной части Курильских, а справа виднелись меньшие острова Макануши и Аникатан с вулканом Тоорусыр, из которого поднимался густой столб дыма. Ветер прекратился, и дым шел прямо вверх, расплываясь в верхних слоях атмосферы в серое облако, еле заметное на пасмурном небе. В нескольких милях к югу, из воды, подобной Исполинскому столбу, отвесно поднимался утес Авосси, словно огромный черный палец, грозивший судно. Белая полоса прибоя резко отделяла его основание от поверхности моря, казавшегося при сером освещении оливково-зеленым. «Как угрюмы эти острова!» — воскликнул Папочкин, вышедший на палубу, при известии, что видна земля. «Черные и красноватые мрачные скалы, стелющийся кустарник и постоянные туманы. Летом дожди, зимой пурги!» — прибавил Труханов. «И все-таки люди живут здесь!» Курильские острова сплошь вулканического происхождения, пояснил Каштанов. На них насчитывают 23 вулкана, из которых 16 действуют более или менее постоянно. Эта цепь, соединяющая Камчатку с Японией, тянется по западному краю большого провала морского дна в падены Тускарора, достигающие 9.500 метров глубины. Линии крупных разломов земной коры обыкновенно сопровождаются вулканами. А частые землетрясения доказывают, что движения в земной коре еще продолжаются, и равновесие нарушается.